«Я знаю, что вы знаете, куда направляются проклятые», — говорю прямо. «И я знаю, что вы не намерены рисковать, подпуская их близко к верхнему миру. Как скоро вы готовитесь их накрыть? Сегодня? Завтра? Через неделю? Сколько еще до границы? Пара километров? Десяток?» Наступаю на него. «Питер крупнее меня, выше на полторы головы, вдвое шире в плечах» но он отступает назад, теряется под моим натиском. Кэм, не Просит, поднимая руки ладонями от себя. Ты же работаешь на нас, тебе ничего не грозит. А им? Мотаю головой в ту сторону, где в соседнем бараке спят проклятые. Вы собирались оставить в живых кого-то, кроме Коэна? Это решаю не я, напоминает. Знаю, и, возможно, даже не Коннери, а тот, чье имя и высокое звание я никогда не узнаю. устало сажусь на остов старой кровати, давно лишенной матраса, крепко сжимая пальцами край, смотрю в пол. Так было решено изначально? Или я даю быстрый результат, или в топку. Питер усаживается рядом, кровать натужно скрипит. Никто не знал, что проклятые снимутся с места и пойдут к верхнему миру говорит примирительно. Если они доберутся до нанимателя, и мы их упустим, погибнет много людей, СБ не может рисковать. Вы их не упустите. Поднимаю голову, ловлю его взгляд. Пальцы не разжимаю, будто если отпущу, упадут. Повесьте на меня маячок, прошу. Обвесьте хоть гирляндой, дайте мне шанс. Снова отвожу глаза. Мне непривычно и неуютно. Не умею просить. Все, что я могу обещать, — это то, что передам твои слова. Знаю. Сжимаю зубы от бессилия. Питер всего лишь связной. Так устрой мне встречу с полковником. Может, я смогу его убедить. Ты так уверен, что сможешь предупредить нас вовремя? Я уверен, что костьми лягу, чтобы вытащить отца. Я не подведу. Обещаю. Дайте хотя бы попытаться. Кэссиди не участвовал в терактах, и он против Коэна. Если СБ пообещает не трогать остальных членов банды, кроме главаря, он поможет. Питер смотрит внимательно и подозрительно. Ты хочешь сказать, что кому-то доверяешь? Доверяю. Говорю со всей серьезностью. После всех моих прошлых высказываний должно быть звучит неправдоподобно. Но я верю в то, что говорю. Рассказываю Питеру все, что удалось узнать от Райана. О Джеке, Коэне и Банде. Пит записывает для аналитиков и своего начальства. Хмурится, сводит брови к переносице. Значит, из всех участвующих в терактах в живых остался только Коэн? Подводит итог. Остальные были смертниками, предполагаю. Питер кивает, принимая версию, а потом задает главный вопрос. А что, если у тебя ничего не выйдет? Готов ли ты подать сигнал, что пора прерывать операцию и брать Коэна, если ты поймешь, что твоя сделка не выгорит? Прямо и открыто смотрю ему в глаза, говорю медленно, четко, с расстановкой, чтобы он наверняка принял мои слова всерьез. Я не обреку насмерть. Сотни невиновных ради мести. Не знаю, что Питер читает в моих глазах, но кивает. С Кэссиди у нас есть шанс, продолжая уверенно. Вместе мы сможем обдурить Коэна. А вот теперь Питер сомневается, качает головой. Что-то ты слишком уверен в этом парне. Мы тебе уже говорили. На него у СБ ничего нет, все файлы утрачены. Нам неизвестно о нем, ровным счетом ничего. Глубоко вздыхаю, как перед прыжком в холодную воду. За то, что сейчас скажу, мне хочется откусить себе язык. Никому никогда не скажу, да, Кэм? Вот цена твоего слова. Проверяйте. Словно со стороны слышу собственный голос. Генри Кэссиди был известным хирургом. За врачебную ошибку сослан в Нижний мир со всей семьей. Райан — его сын. Глаза Питера загораются. Так он из верхнего мира? Морщусь, как от зубной боли. Как же они уверены, что нижние и верхние отличаются друг от друга? Из верхнего, подтверждаю. Попал сюда в четырнадцать. Здесь пять лет. Проверьте. Хорошо, обещает связной. «Обязательно!» «Хорошо!» — повторяю. Опускаю взгляд. Костяшки пальцев уже побелели от напряжения. Разжимаю пальцы. «Вот, возьми!» «А?» — не понимаю. Поднимаю глаза. На ладони Питера пистолет. Маленький, блестящий. «Зачем?» «Мало ли!» — отвечает. — Мне велели передать тебе, если я смогу убедиться, что ты все еще на нашей стороне. — Все еще, ну надо же! — Убедился? — спрашивая устало. — Я — да. Осталось убедить людей с куда большими полномочиями всего-то. — Хорошо, — повторяю снова. — Беру пистолет, проверяю заряд. Полный. Рукоять еще хранит тепло руки Питера. Гладкая, удобная, как раз под мою руку. — Не попади с ним, — напутствует. — Угу, — бормочу, вставая. — Будить этих будешь? — спрашиваю. — Замерзнут же. — О, на лице парня полная растерянность. — Я не подумал, — признается. — Брызнул за угла, и все. — Будить будешь? — повторяю. Пит разводит руками. — Нечем. Само развеется. Действует недолго, ты вовремя вышел. Я как раз думал, как привлечь твое внимание. В течение часа очухаются Час на снегу, в тонкой, непредназначенной для такого климата одежде. Пошли, говорю тоном, не терпящим возражений. Пошли, повторяю с нажимом, час всего-то. Прячу пистолет в карман и выхожу, внимательно осматриваясь по сторонам. Питер семенит следом. «Поднимай!» Командую, указывая на Олафа. Питер не спорит, привык получать приказы и сразу не понимает, что я никто, чтобы их раздавать. Бесшумно взбираюсь на крыльцо, замираю у двери, вслушиваясь в храп коина внутри и машу Питу рукой. После чего он появляется из-за угла с Олафом на плече. «Клади тут!» шепчу указывая на ступеньки возле курта связной выполняет приказ потом отступает назад до встречи взмах руки я сам на тебя выйду хорошо бы отвечаю также шепотом и захожу обратно в барак надеюсь что курт и олов проснувшись рядом не заподозрят ничего сверхъестественного а если и заподозрят то точно не скажут Коину, чтобы не получить нагоняй за сон на посту. Прохожу на свое место и ложусь на одеяло, вздыхаю с облегчением. Чувствую на себе взгляд, Кэссиди не спит. Ты долго но с пользой, отвечаю. В его глазах мгновенно появляется понимание. Хорошо, произносит и больше ничего не говорит отворачивается а я лежу и снова смотрю в потолок. знал бы ты раен, что моими стараниями уже через несколько часов сотрудниками изб будет поднято и перевернуто всё нижнее белье твоей семьи. а всё потому, что ты был со мной откровенен. рациональная подозрительная часть меня тут же поднимает голову и вносит замечание, что, вполне возможно, СБ не найдет в базе данных никакого врача по имени Генри Кэссиди. А вся история, рассказанная мне, не более чем в раке. Но тут же загоняю эту часть себя подальше. Если веришь кому-то, то верь до конца. А я, как бы нелепо это ни звучало, верю раяну Снова кому-то верю.